Юная княгиня Тиана Дилон. Восхитительно. Я — декан факультета веселых и находчивых, мастер зелья и сварения и травоедения. ЭАМ. И я постараюсь, чтобы ваше обучение в таящейся гадюке не показалось вам быстрым и легким. — Ну что вы, что вы, декан! — смущенно сказал Апф. — Надо бы с ними помягче. Дети все-таки. Первый раз за полвека у нас целых три ученика. — Ненадолго, надеюсь. Сквозь зубы процедил Эам. «Простите, учитель, простите, декан», — вежливо сказал Трикс, — «но не могли бы вы объяснить, почему в школе так мало учеников?» Декан и учитель переглянулись. «Я отвечу», — сказал Абв. «В конце концов, мальчики имеют право знать, верно? Вы ведь наслышаны о нашей славной истории?» «О, да», — сказал Трикс, на время перестав обращать внимание на Дерека. «Все знают историю великого учителя Абва и его школы ассасинов». — А как же урок? — возмутился Ам. Но Абф его не слушал. — Да будет же вам известно, — начал он, — что больше тысячи лет школа Таящаяся Гадюка выпускала лучших ассасинов в мире. За огромные деньги убивали они королей по просьбам султанов и султанов по заказу королей. Нет и не было в сердце ассасинов ненависти к людям, только любовь. — Любовь? — поразилась Тиана. — Любовь к деньгам, — смущенно пояснил Абф точнее, любовь к прекрасному — картинам, статуям, книгам, цветам, драгоценным камням, редким металлам. Кто же виноват, что прекрасное стоит денег?» Трикс пожал плечами. «И вот мы прекрасно существовали, с печали в сердце выполняя заказы властителей и слуг властителей, а в некоторых случаях просто богатых купцов и ремесленников. Шли годы, заказы не иссякали, но нам, ассасинам, все обиднее и обиднее было растрачивать свои таланты на смертоубийство, подвергаясь притом изрядному риску. И вот примерно сто лет назад произошло событие, которое изменило всю нашу школу. Некая благородная особа, не будем называть его имени, возжелала овладеть мастерством ассасина. Но обучаться при этом в школе его величие особо не захотела и даже от наставников отказалась. Будучи человеком сильным и сообразительным, Коро, благородная особа, возжелала выучиться по конспектам. Мы вначале отказали, но нам предложили столько золота, что за эти деньги можно было бы убить двух-трех королей. Мы подумали. Потом составили на основе лекционного курса и студенческих конспектов руководство «Как стать ассасином, не вставая с трона?» и отослали заказчику. Ассасином, честно говоря, он так и не стал, но почему-то все равно остался доволен. Прошло несколько месяцев, И, очевидно, прослышав об этом случае, к нам обратился еще один благородный господин. На этот раз мы уже не так долго колебались, к тому же у нас остались копии всех манускриптов, подготовленных для Мар, для нашего первого заочного студента. Вскоре заказы стали поступать каждый день. Мы сняли часть студентов, ну, наименее талантливых, с обучения и посадили их переписывать манускрипты. Вскоре благородные особы, почти все, получили наше руководство но зато к нам стали обращаться богатые купцы и главы гильдий. Платили они, конечно, меньше, но зато их было очень много. — Кажется, я понимаю, что произошло, — озадаченно сказал Трикс. — Но неужели те, кто получил ваше руководство, не пытались сами их переписать и перепродать? — О, мы приняли меры, — оживился Аф. Мы основали свои представительства во всех крупных городах, бдительно следили за рынком и строго наказывали всех, кто пытался вмешаться в наш честный бизнес. Это потребовало отозвать из школы почти всех студентов. И вот примерно полвека назад школа Таящаяся Гадюка несколько... Э, опустела. Собственно говоря, торговаться руководствами и вести заочное обучение оказалось гораздо выгоднее и куда менее опасно, чем наша прежняя деятельность. — Вам здесь, наверное, было очень одиноко, учитель Абв? — спросила Тиана. — Сотни, тысячи лет во главе школы, и вдруг она опустела. — Ну... — учитель об замялся. Если уж на чистоту, то я во главе школы около 30 лет. Несмышленным ребенком меня купил на невольничьем рынке предыдущий учитель Абв и привез в школу. Он обучил меня всему, что знал и умел, а когда умер, то учителем Абвом стал я. — Так учитель Абв — это должность? — завопил Трикс. — Так вам вовсе не тысячи лет? — простонался Дерик. Нет, конечно, — возмутился Абв. — Мы же не витаманты, чтобы жить вечно. Да и можно ли представить, что человека зовут таким странным именем — Абв? Трикс на паник. Дерек закрыл лицо руками. — Я старательно нес бремя своей должности четверть века, — продолжал Абв. — Но какова же была моя радость, когда пять лет назад в школу пришел юный Эам? — Между прочим, тоже еще то имечко, — пробормотала Тиана. — Всего лишь за год он прошел весь курс обучения на ассасина, и я назначил его деканом факультета, — сказал Абв но нам, конечно, не хватало учеников. К сожалению, слава нашей школы сочетается с довольно пугающей репутацией, и ученики предпочитают учиться заочно. Но теперь у нас есть вы. Вместе мы возродим былую славу таящейся гадюки и восстановим все три, да что там три, все четыре факультета. Я уже прямо-таки вижу, как эти просторные коридоры и аудитории наполняются веселым детским гомоном и предсмертными криками, как мы вновь вводим штрафные поощрительные розги, «Спортивные игры с шипастым мечом и гонки на выбывание! Заводим зверинцы, мантикор и грифонов! Расширяем кладбище!» В глазах Хабы светилось подлинное счастье. Он достал маленький черный носовой платочек, шумно высморкался и застенчиво вытер выступившие на глаза слезы. «Вы закончили?» — ледяным голосом спросил декан Иам. «О, да», — смущенно сказал Абв. Уступай вам место, декан». Он сошел с кафедры и все еще, утирая слезы радости, двинулся к выходу. А Иам, заняв его место, уставился на Трикса и Тиану немигающим взглядом. — Сядьте, ученики, — сказал он. — Мы приступим к самому важному, что должен знать ассасин — зелье с варенью. — А как же травоедение? — подал голос Дерек, доставая из кармана пучок травы. — Что наварите, то и съедите, — сказал Иам. Небрежно взмахнул рукой, и перед передней скамьей возникли три маленьких столика, на каждом из которых стояла жаровня с леющими углями и кувшин с водой. — Поместите ваши котелки над огнем. Налейте в них немного воды. — Вы могучий волшебник, — растерянно сказал Трикс. — Как же это так? Ведь вы ассасин! — Можно подумать, мальчик, что ты не волшебник, желающий стать ассасином, — насмешливо сказал Иам. — Все, разговоры закончены. Приступаем к работе. Повинуясь его жесту, ребята сели рядом с Дериком. Обучение в школе ассасинов началось.